Ленушка-то. Сколько не пытался укладников вытравить из памяти те августовские дни третьего послевоенного года, И не только из памяти, но из всего того, что он делал, чем жил, они возвращались. Сколько ему тогда было? Двадцать семь. Да-да, двадцать семь. Молодой ученый. Впрочем, в ту пору так не считали. Видимо, потому что за ним уже была война, и он многое успел. Стал кандидатом наук, опубликовал около 30 работ, да и стариков-то в ту пору почти не было в их науке. Даже его учителю, профессору Владимиру Сергеевичу Копылову, было всего лишь на 10 лет больше, чем ему. Как же он любил этого человека! то длинное-длинное совещание, длившееся восемь дней, поначалу воспринято было им как нелепица, как нечто такое, что в скорости пройдет и развеется, не оставив следов. Может быть, так было потому, что попал он туда не с самого начала, а где-то в середине. Впрочем, это легко вспомнить. Он приехал из отпуска 4 августа. Только к вечеру он открыл газеты и обнаружил доклад, принадлежащий академику. Чем больше он вчитывался в этот доклад, тем яснее ему становилось, что под главный удар попадала именно их наука. С первых же строк этого доклада Андрея деминчи удивило что противоположную точку зрения академик не просто ругал, а объявлял вредной, приносящей огромный ущерб стране. И, закончив читать доклад, Андрей Демидович лишь брезгливо отодвинул его, подумав, бред не более. В Орликов переулок он приехал к 11 утра. В президиуме были незнакомые ему люди, и только одного, сидевшего в центре, он узнал тот самый академик, чей доклад напечатан в газете. В перерыве он стал искать своего профессора и не нашел. Когда началось послеобеденное совещание, Андрей Деминович разглядывал с балкона каждый ряд, но Владимира Сергеевича не было. Он увидел его внезапно. Копылов неторопливо шел к трибуне. Укладников был убежден в непоколебимости Копылова. Он много раз от него слышал слова одного из его учителей. «На костер пойдем, гореть будем, но от убеждений своих не откажемся». Копылов зашел на трибуну, Лицо его, как обычно, было невозмутимым. Эти дни были для меня днями мучительных раздумий. Мое выступление три дня назад здесь было неудачным. Оно было последним моим выступлением с неправильных биологических позиций. Пусть прошлое, которое разделяло нас, правда, не всегда, уйдет в забвение. Я готов работать с вами рука об руку.